Акрополь. Зевксип. Раскопки к северо-востоку от тюрбе султан Ахмед Джами выявили остатки стены и апсид бани Зевксиппа. Теперь они, правда, вновь исчезли под газонами парка, который разбит к северу от голубой мечети. Зевксип был древнейшей баней Константинополя. 11 мая каждого года, вознаменование дня рождения столицы Горожане имели право мыться здесь бесплатно. Сюда приходили болельщики с ипподрома в перерывы между забегами. 3 июня 713 года здесь был ослеплен заговорщиками император Филиппе Квардан, который, будучи большим любителем бегов, мылся в Зевксипе вместе с возницами. С этим местом связана одна очаровательная византийская легенда. В городе Катании на Сицилии жил злой колдун Илеодор продавший душу дьяволу, и чтобы расследовать колдовство, императоры отрядили туда специальную комиссию во главе с Ираклидом. Чародей заявил, что сам готов явиться в Константинополь на суд. Дальше все происходило так, цитата. «Илиадор упросил столичных следователей отправиться вместе с собою в баню. Там он велел, чтобы никто не поминал имени Христа и чтобы все на краткое мгновение опустили бы головы в воду, Когда же они вынырнули, Ираклит понял, что они находятся в гигантских императорских банях Константинополя. Выйдя же наружу, каждый из них обнаружил там лежащий свою собственную одежду, при том, что никто ее не сторожил. Конец цитаты. Как видим, тот факт, что одежду никто не стибрил, казался не меньшим чудом, чем ее мгновенное перенесение с Сицилии в Константинополь. Августеон Принято думать что между Святой Софией и дворцом лежала площадь Августеон. Это верно лишь отчасти. Византийцы считали Августеон не столько площадью, сколько двором Великой Церкви. Теперь это место, где стоят такси и туристические автобусы перед оградой Святой Софии. По территории Августеон был небольшим. Трапециевидный прямоугольник, западная страна которого составляла по разным подсчетам от 67 до 85 метров, а восточная – от 52 до 65. Его почти целиком заполняли разные статуи, так что никаких парадов устраивать здесь было невозможно. В отличие от других площадей, Августеон имел ворота и обычно был заперт. Люди заполняли его лишь по особым случаям, например, во время коронации прелоговской эпохи, когда императора прилюдно поднимали в воздух на щите. При этом в народ бросали кошельки, в каждом из которых лежало по три золотых три серебряных и три медных монеты. Самой главной достопримечательностью Августеона была гигантская колонна Юстиниана с конной статуей императора наверху. Одна только голова бронзового Василевса составляла в окружности 1,85 метра. Колонна стояла на прямой линии от входа в Святую Софию, то есть напротив нынешнего выхода из нее. Вот как описывает этот монумент Прокопий. Цитата. «Наверху колонны стоит огромный бронзовый конь, обращенный к востоку. Передняя левая нога поднята в воздух. На этом бронзовом коне восседает фигура императора колоссальных размеров. Правая рука его протянута по направлению к востоку, и, вытянув пальцы, он как бы приказывает находящимся там варварам сидеть спокойно дома». Конец цитаты. Статуя была частью городского фольклора. Легенда утверждает, что Юстиниан завидовал славе архитектора святой Софии Игнатия, и решил избавиться от него весьма экзотическим способом. Попросил за какой-то надобностью залезть на вершину колонны, а когда тот оказался на узенькой площадке под гигантским копытом бронзового коня на огромной высоте, приказал убрать лестницу. Но Игнатий не растерялся. Он разрезал ножом всю свою одежду и тюрбан, так, на лоскуты, связал из них длинную веревку, один конец которой привязал к конскому копыту, и по ней спустился на землю, Потом поджег веревку, чтобы Юстиниан думал, будто он так и умер на вершине колонны, а сам бежал. Миллион. Западный край Августеуна находился на углу площади Айя-София и начала улицы Диван-Юлу. Здесь из глубокой траншеи, дно которой указывает на истинный археологический горизонт Константинополя, выпирают остатки сооружения, называвшегося «миллион». Один. Изначально это был столб, от которого по идее должны были отсчитываться все расстояния в империи. Со временем столб разросся в величественную конструкцию из двух арок под куполом, ориентированных с запада на восток, через которую в разных церемониальных случаях проходил император. Здесь его приветствовали члены партии синих. Когда императорская кавалькада возвращалась по главной улице во дворец, свита возле Миллиона спешивалась, а Василевс ехал верхом через Августеон. Под сводом Миллиона император Филиппе Квардан велел поместить мозаику, изображавшую его самого, в окружении отцов пяти вселенских соборов. Правда, через несколько десятилетий император Константин V уничтожил эту мозаику под тем предлогом, что она может смутить умы простецов и иностранцев. На Милеоне иногда вывешивали головы казненных, привязывая их за уши. Кроме того, Здесь ослепляли некоторых государственных преступников. Позднейшая молва приписала такую участь великому полководцу Велисарию, который якобы тут же впоследствии нищенствовал, протягивая прохожим деревянную кружку. От Миллиона к Халке, медным воротам Большого дворца, двигались разнообразные торжественные процессии. Пожалуй, самое знаменательное из них имело место в марте 1843 года, когда императрица Феодора, решила восстановить иконопочитание. С другой стороны от Миллиона, а именно к северу, в направлении нынешней Еребатан, джелеси располагались парфюмерные лавки. Вот что об этом сказано в уставе города начала X века, книги Эпарха. Цитата, «Из мироваров каждый обязан иметь свое место, не пытаясь обманным путем принести ущерб другому. Они все должны следить друг за другом, чтобы никто из них не удешевлял товара» и чтобы не выставлял у себя какой-либо дурно пахнущий товар. Не подобает объединять зловоние с благовонием. И пусть продают перец, нард, корицу, алоэ, амбру, мускус, ливан, смирну, смолу бальсамон, душистую свеклу, лазурь и другие товары, относящиеся к разряду благовоний и красящих. Их прилавки с катками должны стоять расположенные рядами от иконы Христа, Бога нашего, что на Халке, вплоть до миллиона на услаждение императорских дворцов. Все же те, которые будут уличены в нарушении этих установленных правил, будут побиты, острижены и присуждены к ссылке». Конец цитаты. Восточный край Августеуна проходил там, где сейчас находится баня Хасекехюрем и мечеть Кабасокал. Если смотреть на Святую Софию с юга, со стороны парка, то это по правую руку. Там стояло здание Сената. Обойдя храм с юго-восточной стороны, Обратим внимание на невероятную роскошь того входа, который расположен южнее апсиды. Две передние его колонны, парфировые, с коринфскими капителями, два, а те, что в глубине, с корзиночными юстиниановыми. К востоку от апсида Святой Софии, возле нынешнего фонтана Ахмед Чешмеси, находилась так называемая Питакия, место, где оставлялись и хранились прошения на императорское имя. Здесь заканчивались постройки Большого дворца. Согласно византийской легенде, император Лев I каждую неделю выходил отсюда, направляясь в гости к своей сестре Евфимии, жившей по соседству, и здесь ему вручались челобитные, на которые он давал ответ уже на следующий день, так что желающие получить правосудие на Петтаке съезжались со всей империей. Больница святого Сампсона. Зайдем теперь на территорию Султанского дворца, где когда-то располагался византийский Акрополь. К сожалению, Направо от входа спуститься нельзя, а между тем там находится множество византийских памятников. Вниз по дорожке лежал монастырь Богородицы Всенепорочной, Панахрантос. В декабре 1282 года сюда ударился отказавшийся от патриаршего поста Иоанн Век. Пока был жив Михаил VIII, Век проводил политику церковной унии с католиками, которая была ненавистна большинству населения, но после кончины императора у него не осталось заступников. Поэтому он не просто ударился в панахрантос, но и попросил у нового императора Андроника II телохранителей для защиты от религиозных радикалов. Век получил охрану, но совсем другого рода. Его отправили в ссылку. По левую руку от нынешнего входа между храмами Софии и Ирины находилось огромное здание больницы Святого Сампсона. Остатки двухэтажного строения с внутренним двором и цистерной были обнаружены раскопками 1944 года. 60 -го годов и долгое время были доступны обозрению на дне большого раскопа, оставленного открытым к юго-востоку от храма святой Ирины. Теперь раскоп частично засыпан, однако у цоколя храма еще видны фундаменты 3 и нижние части стен. По словам Константина Акрополита, больница святого Сампсона снискала Юстиниану не меньшую славу, чем церковь святой Софии. Согласно легенде, после того, как Сампсон вылечил императора от червя, который завелся у него в руке, так, Юстиниан назначил великого целителя главным врачом больницы, на которую тот убедил Василевса выделить гигантские средства. Вообще, все ромейские императоры придавали большое значение своей функции зиждителей городских больниц. Например, на вербное воскресенье во дворец являлись директора пяти главных столичных госпиталей, Причем первым к Василевсу допускали главврача святого Сампсона. Эта больница во всем была на особом положении. Каждый год, 27 июня, здесь служил литургию сам Патриарх. Сюда допускали и бедняков, ибо как лечение, так и содержание были бесплатными. В «Чудесах святого Сампсона» рассказывается о некоем Варде, приближенном императора Романа II, который лег сюда на операцию, хотя мог позволить себе любое домашнее лечение. Здешнее считалось более эффективным. Устройство больницы нам известно исключительно благодаря случайным свидетельствам. Например, некто Стефан, поэт-песенник, работавший по заказам партии зеленых, заболел таким воспалением детородных органов, что стеснялся появляться в бане. Он лег на операцию в Сампсона, где его положили в отделение офтальмологии, для того, чтобы его опухоль никто не видел. Еще мы знаем, что в больнице Самсона мужчины лежали на первом этаже, а женщины на втором. За пациентами обоего пола ухаживали медсестры. В житийных историях святой иногда лечит больных чудесным вмешательством, а иногда как врач. Например, одной женщине он явился во сне и сделал надрез у нее на бедре, но когда она проснулась, то увидела, что на этом месте свежий шрам, а на матраце лужа гноя, которая натекла из него. Нянечка принялась ругать пациентку, Почему-то позвала ее ночью, когда захотела в уборную, а вместо этого испортила матрас. Однако объявление о чуде примирило нянечку с потерей матраса. В больницу Сампсона, согласно одной душеполезной истории, в конце VI века пришел умирать один знаменитый разбойник. Так над его еще не остывшим телом бесы с ангелами учинили прения, кому забирать душу. Бесы притащили массу компромата на покойного и возложили все документы на одну чашу весов. Ангелы же не нашли в его оправдании ничего, кроме ночного колпака, стал быть, больным в Самсоне выдавалось и такое, которым, раскаявшись в своих преступлениях, тот в ночь перед смертью утирал лившиеся ручьями слезы. И, о чудо, эта мокрая от слез трепица, легшая на другую чашу весов, сразу перевесила его многочисленные преступления. Все это узрел во сне главврач клиники и известил императором Маврикия. Как и всякое казенное учреждение, больница страдала от казнократства. В житии Сампсона рассказывается, что, несмотря на хорошее содержание, ей подчас не хватало даже оливкового масла, и потому святому из загроба приходилось вмешиваться и наказывать нерадивых служащих параличом. Святая Ирина. Обратимся теперь к единственному византийскому зданию, уцелевшему на Акрополе, церкви святой Ирины IV. Ее судьба уникальна. Она ни одного дня не прослужила мечетью, но вместо этого в течение многих веков была арсеналом корпуса Янычар, потом складом древностей, потом первым в Османской империи музеем и, наконец, концертным залом. Теперь это музей, но посетителей норовят почти никуда там не пускать. Святая Ирина была построена раньше Софии и вплоть до освящения последней в 360 году выполняла функции патриаршего храма. Впоследствии обе обслуживались одним и тем же клиром и имели общую ограду. Если София названа в честь божественной мудрости, то Ирина – в честь божественного мира. Эти посвящения несут на себе отпечаток позднеантичной, вполне языческой по сути, моды на обожествление абстрактных понятий. Впрочем, о мире не могло быть и речи. Святая Ирина стала местом ожесточенных споров с орианами, которым принадлежал император Констанций II. В 346 году, когда по его приказу войска сопровождали в храм арианского епископа Македония, путем заступила толпа горожан. Тогда солдаты начали прорубать себе путь мечами, и в давке погибли 3150 человек. По легенде, 25 сентября 437 года в Ирине был похоронен ребенок, которого подбросило в воздух во время землетрясения. Он улетел на небо и там успел подслушать ангельский хор, а рухнув обратно, сумел передать патриарху услышанную молитву и только потом умер. Ирина, как и София, сгорела во время восстания Ника и была отстроена заново юстинианом к 537 году, однако сильно пострадала еще раз во время пожара в 564 и от землетрясения в 740 году. В более поздних источниках эта церковь упоминается значительно реже, Ее как бы заслоняет великая соседка. Тем не менее, мы знаем, что в 857 году сторонники патриарха Игнатия собрались здесь, чтобы не изложить его противника Фотия, тогда как сторонники Фотия в храме святых апостолов не излагали Игнатия. Культурный слой в этом месте поднялся за полторы тысячи лет на пять метров, так что, входя внутрь, вы должны довольно долго спускаться по дощатому настилу, входной портал османского времени. После землетрясения Ирина была восстановлена, точнее, она сохранилась в нижнем уровне, а второй ярус, галерея и главный купол перестроены. К этому же времени относится второй, меньший эллиптический купол над западной частью главного объема. Потом Ирину совсем немного будут достраивать османы. Перед нами юстиняновская основа с добавлениями VIII века. Святая Ирина представляет собой в плане четырехугольник 42,2 на 36,7 метра. Диаметр огромного купола – 15,5 метров. В отличие от других константинопольских храмов, Ирина сохранила уникальный раннехристианский синтрон, то есть поднимающийся амфитеатром сиденья для епископов. Ровно такой яростный синтрон присутствует в иконографии Вселенских соборов. И тут единственная возможность увидеть его своими глазами. С мая по июль 381 года именно здесь проходили заседания Второго Вселенского собора. Один из знаменитых отцов церкви Григорий Назианзин, бывший тогда епископом Константинополя, пытался умиротворить яростные разногласия между 150 епископами, но, отчаявшись, ушел в отставку. На этом месте, 28 марта 1283 года, цитата «предварительно чисто вымыв святой престол», конец цитаты, как иронически пишет историк Пахимер, произвели в патриархе Григория Кипрского. Этому событию предшествовали ожесточенные распри вокруг Леонской унии, заключенной с католиками Михаилом Полялогом. Его сыну, императору Андронику II, показалось, что после взаимных анафематствований, скандалов и отставок именно Григорий, светский человек, как раз то, что нужно. Буквально за несколько дней его измерян постригли в монахи, потом произвели в чтецы, в диакона, в епископы, в митрополиты и сразу на высший пост. Впрочем, продержался он там недолго. В своей автобиографии Григорий писал, цитата, «Когда я взошел, а вернее сказать, был затащен на патриарший трон, то подвергся стольким несчастьям, скольким никогда никто не подвергался. Коль скоро каждый предпочитал собственные удовольствия и почести божественной пользе, церковь переполнилась смятениями и бесчинствами. Управлять и распоряжаться там нравилось всем, а подчиняться канонам никому, так что подтвердилась правота Платона: Не каждому полезна свобода. Конец цитаты. Особое внимание следует обратить на двойную арку, отделяющую восточный рукав подкупольного креста от конхи алтарной апсиды. По верхнему уступу арки идет надпись с цитатой из 64-го псалма. "Цитата. Давайте войдем в блага дома твоего, свят! «Храм твой удивителен в справедливости. Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко». Конец цитаты. Изначально эту надпись выложили мозаикой, но она частично осыпалась и была восстановлена уже красками, причем реставратором явно оказался троечник. Он плохо помнил псалом и начало цитаты написал неправильно. На нижнем уступе другая надпись изначально представлявшая собой монтаж из двух библейских цитат. «Он устроил горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле» – Амос 9.6. «И на святое имя его мы уповали» – Псалом 32.21. Однако при землетрясении эта мозаика пострадала сильнее первой, и реставратор-троечник устроил из нее полную абракадабру. Апсиду, пятиугольную снаружи и полукруглую внутри, украшает огромный мозаичный крест, исполненный черными контурами по золотому фону. Его расширяющиеся рукава украшены каплевидными окончаниями. Крест утвержден на трехступенчатом пьедестале, который стоит в самом центре двойного зеленого позема, развернутого по всему основанию конхи, То есть, как бы посреди всей земли. Перед нами замечательный образец иконоборческого храмового устройства, ведь именно крест, как универсальный и не подлежащий индивидуальным трактовкам символ иконоборцы противопоставляли иконе, открывавшей столько возможностей для отсебятины. Мозаика выполнена изумительно. Золотой фон создается мельчайшими пластинками золотой фольги, с обеих сторон переложенными стеклянными тестерами которые, в свою очередь, защищены тонюсеньким слоем стекла. Иногда попадаются серебряные пластинки, призванные разнообразить золотое поле. Крест выложен таким образом, чтобы его линии производили впечатление прямых, хотя, учитывая вогнутую поверхность апсиды, сделать это было совсем непросто. Другие остатки декорации, характерные для той же эпохи, можно рассмотреть в нартексе, особенно если немного подняться по лестнице на галерею, И в южном Нефе – это мозаичные фрагменты с геометрическими орнаментами и побегами Аканфа. Мелкие участки фресок сохранились на южной стене дьяконника. Капители некоторых колонн украшают рельефы, иногда с монограммами. Отдельные фрагменты рельефов вмонтированы в пол. То, что церковь перестраивалась, нам на руку. Ведь благодаря этому мы видим, как постепенно меняется архитектурный идеал. Простой суровый крест в обсиде отметка уровня иконоборческой реконструкции после землетрясения. По стадиям реставрации и переустройства видно, как из базилики, в которой доминирует осевая направленность, возникает купольный храм, где идеи центричности и цельности доминируют. Конечно, надо иметь в виду, все, что мы описываем как концепцию, простое следствие исправления конструктивных недочетов. Большой купол сравнимой величины Сначала был недостаточно соотнесен с целым, точнее он стоял на пандативах, парусах, сферических треугольниках, а своды, которые его поддерживали, были разными по двум перекрестиям. Те, что находились по оси восток-запад, были несимметричны и довольно коротки, а по оси север-юг это были узкие арочные перекрытия, так что конструкция не выдержала. Перестройка логично потребовала стабилизации с севера и юга, что и было проделано при помощи цилиндрических сводов над галереями, которые зрительно сделали всю систему крестообразной, цельной и ориентированной на центр. В боковых галереях первого яруса по пять пролетов с каждой стороны. Заметим про себя, что и тут обязательно центрирование. Тучные византийские импостные капители опираются на несопоставимо тощие колонки. Базы не сохранились, но нас это не смущает. Они ведь несут только галерею второго яруса, только хоры к перекрытию не имея никакого отношения. На плане видно, что столбы, которые держат большой купол, не квадратные, и можно убедиться, что они ориентированы по оси восток-запад, подчеркивая направление к алтарю. Если пытаться скорректировать зрительное впечатление, имея в виду огромный объем перекрытия, опоры представляются еще толще, как будто купол стоит на устоях гигантской площади, который полностью занимает четыре угла сооружения и из них только извлечен материал для проходов в боковых нефах. И все было бы именно так, и опоры перекрытия казались бы огромными, если бы не принципиальное устройство этой архитектуры. Она не дает нам увидеть подпоры, где верхняя опирается на нижнее, а нижняя стоит на земле. Она показывает нам результат по скальному принципу, где форма представляет собой итог вынутой лишней массы. Единственное, что отражено, ярусность этой архитектуры рельеф на выступающие горизонтали отмечают уровни границы между нижней галереей и вторым ярусом верхний предел хоров и начало сводов и наконец водораздел между несущим и несомом край барабана над парусами мы видим геометрические грани и плоскости но мы не замечаем тектоники того что ждет от архитектуры прилежный наблюдатель понять что на чем стоит тут другой принцип и все видимое состоит из поверхностей и их пределов, из математических полотнищ и линий, которые отмечают их границы и стыки. Такое впечатление еще усугубляется, поскольку здесь нет того, что как раз для византийца делала архитектуру, тут нет абсолютно никакой декорации. Перед нами голая, акустически идеальная форма со множеством связанных кривых поверхностей. Разумеется, этот аскетизм и стерильность формы только кажущиеся, Образ завершался великолепием мраморной облицовки, о чем внимательному глазу свидетельствуют остатки креплений, как будто из формы достали не относящиеся к делу содержание. Запомним главное. Это большое, организованное, имеющее свои силовые линии пространства, характерное для ранней византийской архитектуры, больше не повторится. Оно хорошо видимо здесь, так же, как и в Святой Софии, однако в церкви Святой Ирины. Это пространство проще оценить, поскольку здесь оно волей судьбы лишено всего того, что является традиционным материалом описаний самих византийцев, всех этих позолот и цветных браморов, всего того, что отвлекает глаз от целого. Внешние стены атриума, пять святой Ирины, почти целиком юстиниановы. Внешние столбы частично также ранние, а частично достроены в VIII веке, и только внутренние османские. Во дворе... Стоят два императорских парфировых саркофага, шесть. Один с крышкой, на нем номер 608, другой без с номером 609. В первом, огромном и роскошном, 3,20 на 1,91 метр, высота 2,83 метра. По всей видимости, нашла последнее успокоение жена императора Аркадия, 24-летняя Элия Евдоксия, невероятная красавица, злейший враг Иоанна Златоуста. Крышку саркофага украшает особого вида крест с петелькой вместо верхней ветви. Он египетский и восходит к иероглифу со значением «жизнь». Здесь, по всей видимости, не обошлось без влияния Александрийского архиепископа Феофила, другого смертельного врага Златоуста. Евдоксия, почти все свое царствование проходившее беременной, умерла родами 6 октября 404 года. Кому из василевцев принадлежал второй саркофаг, неизвестно. В крытом помещении атриума, окружающего двор, выставлены вдоль стен огромные куски мозаичных полов без каких-либо идентифицирующих табличек. Они были снесены сюда в 1967 году и относятся к V веку. Возможно, эти мозаики некогда покрывали полы церкви Урбикия, где провел свою юность будущий патриарх Евтихий. ТОП КОПЫ Территория старого султанского дворца, а ныне музея Топкапы, это место, откуда начался город. Тут было найдено и вновь засыпано довольно много всяких византийских построек, однако планомерных изысканий на этой территории не велось. Первый двор Топкапы – тот, где находится святая Ирина, и он не относится к собственному музею, билеты в который продаются у ворот во второй двор. Войдя в него, следует сразу повернуть направо, в крытую галерею походя, обратив внимание на то, что все периметры дворца украшены разномастными, но неизменно прекрасными мраморными колоннами из византийских построек. И смело шагнуть в проем, на котором висит табличка «No visitors». Тот дворик, который откроется вашим глазам, служит для отдыха охранникам музея. Но именно в нем почему-то стоит циклопических размеров коринфская капитель» 7. Ею можно полюбоваться, почти не нарушая запретительной надписи. Капитель, если эту махину позволительно так называть, была найдена к востоку от апсиды Святой Софии, на месте бывшей Петтаки. Она служила цоколем для статуи. На верхней площадке сохранились даже следы ее ног, и следы эти подходят к ступням так называемого колосса из барлетты, гигантской, больше пяти метров в высоту, бронзовой статуи, которая была некогда выброшена на берег поблизости от итальянского городка Барлетта. Видимо, там потерпел крушение венецианский корабль, весший добычу из разграбленного Константинополя. Ученые долго спорили о том, чей это монумент, но в конце концов договорились, что сейчас в далекой Апулии стоит статуя императора Льва, которую грабители выломали с этого самого постамента. В следующем третьем дворе Топкопы В дальней части лужайки хорошо видна прикрытая стеклянным хлопаком лестница, уводящая вниз в обширную, но недоступную для посещения цистерну, 8. Вообще, под дворцом найдено немного немало ни мало 39 цистерн разного размера, доступа нет ни в одну. В самом музее, в четвертой комнате имперской сокровищницы, среди драгоценных османских диковинок, хранятся и византийские реликвии, например, череп, Якова, принадлежавший Иоанну Крестителю. Согласно свидетельству Антония Новгородца, по состоянию на 1200 год, цитата: "Верх святого Иоанна Крестителя, главы его и перси и перст его и зуб лежат в студийском монастыре". Конец цитаты. Череп помещался там справа от алтаря, и император каждый раз лыбезал его во время ежегодных визитов. В топ копы прибывает и рука Иоанна Крестителя. В 956 году реликвия была по словам Скирицы цитата: Привезена в столицу из Антиохии, будучи украдена неким диаконом по имени Иов. Конец цитаты. Кража реликвии считалась весьма богоугодным делом. Кстати, у привезенной в Константинополь десницы отсутствовал большой палец, ибо он был еще раньше откушен одним паломником, сделавшим это в момент лобызания. Палец понадобился для того, чтобы кинуть его в пасть дракону и тем уничтожить чудовище. А сама рука была, по легенде, еще раньше отрублена телом никем иным, как евангелистом Лукой. В честь прибытия реликвии Константин Багрянородный учредил праздник 7 января и положил десницу на хранение в Форосскую церковь Большого дворца. По словам того же Антония, цитата, «И тою царя поставляют на царство». Конец цитаты. Правда, теперешний ларец, воспроизводящий форму руки, не соответствует византийской традиции, Он наверняка изготовлен венецианским мастером, хотя и несет на себе три греческие надписи: Это Рука Иоанна Крестителя, Вот Агнец Божий, и Молитва раба Божия Даниила Монаха. Четвертый, самый дальний двор разделен пополам византийской стеной. Находящийся слева павильон Багдадский киоск отделан парфировыми инкрустациями. Изначально они, скорее всего, тоже были византийскими. А с правой стороны Стоит павильон Еникёшк, построенный на византийском фундаменте. Византийской же является и Хекимбаши Кулеси, башня дворцового лекаря. Подойдя к парапету на самом дальнем конце четвертого двора и свесившись вниз, можно увидеть стоящий на лужайке очень красивый саркофаг, девять, зеленого мрамора. Вернувшись из музея Топкапы в первый двор, стоит приблизиться к краю обрыва в западной части площади, и взглянуть на лежащие внизу мощные остатки древней бани Александра X. Это практически единственное помывочное сооружение города, от которого хоть что-то сохранилось, Зевксип не в счет. Видимо, роскошные античные термы, остатки которых мы здесь видим, сменились в средневизантийское время куда более скромными, частными, а также монастырскими банями, в которых по определенным дням могли мыться и миряне. Баня казалась Ромеем опасным и подозрительным местом, близко связанным с магией. Рассказывают, что когда мывшегося в парной чернокнижника XII века Сикидита кто-то обидел, он прошептал заклинания, и из труб с горячей водой выскочили черные плешивые существа, которые пинками под зад выгнали всех намыленных в фридбанник. Из первого дворца Топкопы можно спуститься по дорожке к археологическому музею. А можно вернуться назад к Святой Софии и пойти вниз переулком Сугук-Чешмесокак. Там расположен пансион Конукеви, бар которого помещается в бывшей цистерне, 11. Ранневизантийскую цистерну, 12, занимает и ресторан Сарнич, расположенный ниже по тому же переулку, номер 38. Обедать в этом заведении на 150 посадочных мест не обязательно, а вот зайти и посмотреть имеет смысл. Помещение очень величественное. Зал, высотой 10 метров, поддерживается шестью родными, то есть не вторичного использования, колоннами. Мы попадаем в парк Гюльхане, где перед нами скоро появится роскошная цистерна, 13, с коринскими колоннами. Еще недавно там располагался дельфинарий, но теперь помещение стоит запертым, так что рассмотреть его можно только через стеклянные двери. По всей видимости, в раннее византийское время Над резервуаром располагался какой-то дворец, его остатки намечаются на крыше цистерны. Тогда море подходило значительно ближе к этому месту, чем сейчас, и из окон дворца наверняка открывался вид на порт Неорий. Стратегий. На северной стороне Акрополя когда-то находился так называемый стадион, то есть арена, где жители античного Византия занимались спортом. Впрочем. Христианство прокляло это занятие как языческую прелесть, и потому стадион дал лишь название этому месту, занятому в раннее византийское время дешевыми гостиницами. Вот что о них пишет Прокопий. Цитата. Вследствие огромности империи в этот город из всех стран собирается самая разнообразная масса людей. Каждый из них является сюда или по своим делам, или руководимой надеждой. А всем другим тяжелым условиям их жизни присоединяется еще Неимение крова. Император Юстиниан избавил их от такого безвыходного положения, очень близко от моря, где местность называется стадионом, они выстроили огромные странноприимные дома. Конец цитаты. Если из парка Гюльхане двинуться вниз в сторону Золотого Рога, то мы окажемся на территории бывшего квартала Протасий, где в XI веке жил Христофор Метеленский, поэт из Убаскал. Прослышав, что некий монах Андрей коллекционирует мощи и уже собрал пять грудей великомученицы Варвары, бороду Вифлеемского младенца и прочие раритеты, Христофор приглашает Андрея прийти к нему в гости в Протасий, обещая подарить собирателю реликвий задницу Илии Пророка, перо Архангела Гавриила, оброненное в момент Благовещения и тому подобное. Дальше наш путь к заливу перегораживает железная дорога. Но в древности, в трехстах метрах к востоку от того места, где сейчас располагается вокзал Сиркеджи, находилась площадь Стратегий, где, по преданию, устраивал смотр войскам сам Александр Македонский. Константин Великий якобы поставил здесь памятную надпись о переносе в Византии столицы империи. Впрочем, согласно анонимному константинопольскому краеведу VIII века, цитата, Стратегий очень нравился Константину, поэтому он закопал здесь в яме много языческих монет. И я не отнесся к этому с недоверием, поскольку из того, что сообщили нам наши отцы, «Большую часть составляют устные, а не письменные предания». Конец цитаты. В XV веке Мануил Хрисалор пишет, что здесь стоят опустевшие цоколи из-под статуй. Приют святого Павла и Годская колонна. Если войти в парк Гюльхане через другие ворота, те, что ближе к Золотому рогу, мы скоро наткнемся на руины дома святого Павла XIV, гигантского воспитательного учреждения, основанного еще в середине VI века, хотя настоящего расцвета оно достигло лишь в XII столетии. Вот как описывает, скорее всего, не без риторических преувеличений, это место Анна Камнина по состоянию на 1116 год. Цитата. «В прилегающей к Акрополю части города, там, где находится выход к морю, Алексей соорудил второй город внутри царицы городов. Можно видеть, как бродят там друг за другом слепые, хромые или имеющие какие-либо иные увечья». Круг домов двойной и двухэтажный. Желающий посмотреть на этих людей, начав с утра, обошел бы круг только к вечеру. Я сама видела, как девушка помогает старухе, зрячий вел за руку слепого, детей кормили грудью чужие матери и здоровые ухаживали за паралитиками. Если бы кто-нибудь пожелал познакомиться с новым городом, который мой отец заложил и построил, там стоит грамматическая школа для сирот, собранных из разных стран. Там можно увидеть обучающегося латинина, говорящего по-гречески скифа, ромея, изучающего греческие книги, и неграмотного грека, правильно говорящего по-гречески. Такую заботу проявлял Алексей о гуманитарном образовании». Конец цитаты. Выше по склону, уже почти у стен султанского дворца, возвышается готская колонна 15, самая древняя в Константинополе. Иоанн Лид в VI веке пишет о ней так, цитата, «Стоящую в Византии колонну удачи, Водрузил Помпей Великий, ведь на этом месте он запер Метридата вместе с Готами и разгромив их, взял Византии. И свидетельствует об этом эпиграмма по латыни на этой стеле удачи спасительницы по случаю побежденных Готов. Это место позднее сделалось корчмой. Конец цитаты. Во всем этом рассказе нет ни слова правды, кроме самой надписи. В XIV веке Никифора Григора уже считал, что Готскую колонну поставил сам Виз легендарный основатель города. Когда она как-то, цитата, принялась трястись и явным образом дрожала несколько дней, и все сбегались посмотреть на это, Конец цитаты. всесильный министр Федор Метахит явился к императору Андронику II, и они, цитата, говорили друг с другом, и никто не знает о чем. Позднее, по некоторым признакам, нам удалось догадаться, что они смотрели в какие-то гадательные книги, в которых загадочными и темными словами изложено будущее и на основании этого они составили гороскоп, из которого следовало вражеское нападение, расстройство всех государственных дел и угроза для царской власти. Они не поняли, однако, что тем человеком, который все это учинит, будет юный андроник, конец цитаты, то есть не чужеземец и не мятежник, а родной внук императора. В действительности колонна не имеет отношения ни к Визу, ни к Помпею, а водорожена, скорее всего, в 269 году, в честь победы римского императора Клавдия II над Готами. Правда, от этого ситуация не становится яснее, ведь Клавдий никогда не бывал в Византии, а сама победа одержана в сотнях километров отсюда, под современным нишем в Сербии. Непонятно, почему колонна оказалась именно здесь. По другой версии ее поставил Константин в честь собственной победы над Готами в 332 году, хотя ее нынешний латинский текст, гласящий Удачи, вернувшийся с победой над Готами», по содержанию скорее бы подошел к Клавдию. Усугубляет загадочность и тот факт, что надпись, которую мы видим, сделана поверх выскобленной, уже нечитаемой. Расположение новых букв повторяет первоначальное, и нетрудно заметить, какое большое расстояние между ними оставлено. Это совершенно иная эстетика, чем в византийских и особенно поздневизантийских надписях. Обращенную к морю Стеллу увенчивает Каринская капитель, служившая постаментом для статуи богини Удачи, Тихи. Невдалеке от нынешнего северо-восточного угла Султанского дворца, ниже по склону холма, находился кинегий, то есть амфитеатр, в котором устраивали травлю зверей. Хотя христианство запретило гладиаторские бои еще в IV веке, травля животных проводилась на аренах вплоть до V века как минимум. Зеленое движение еще не возникло. Кровавые зрелища продолжались здесь и впоследствии, но уже в виде казней. В 705 году тут были обезглавлены императоры Леонтий и Тиверий II, в 718 году император Артемий. В июне 559 года здесь сожгли языческие книги и переколотили статуи богов. Но, как мы немедленно убедимся, далеко не все. В VIII веке... Когда городские краеведы стали записывать легенды, ходившие в Константинополе, выяснилось, что горожане побаиваются бесчисленных статуй, понатыканных по всему городу. Вот одна из типичных историй, записанных про Кинеги. Цитата: Пошли как-то чтец Феодор и хортуларий Гимерий и увидели статую приземистую и широкую. Я удивился, а Гимерий говорит: Смотри, кто основал Кинеги. Я же ответил: Максимин основал, и в этот самый момент статуя упала с цоколя, и как даст по голове Гемерия, он тут же умер. Родственники убитого и друзья императора вместе со мной отправились на Кинеги, и, прежде чем подойти к трупу, подивились на падение статуи. А один философ говорит: Я нашел под этой статуей рельеф, в котором предсказывается, что погибнет муж. Поэтому император Филиппик, узнав обо всем, «велел закопать эту статую на том самом месте». Конец цитаты. «Скажете, бред?» «Конечно, бред, и не внятится, но из этого нелепого текста ясно, какое отчуждение сложилось между константинопольцами и их городом в темные века». Босфор встречается с золотым рогом. Спустившись с холма к морю и выйдя из парка Гюльхане, посмотрим настоящую самую самой воды, Османский киоск Сепет Челер, инкорпорировавший себя византийскую башню, доступа туда нет, повернем направо. У мыса Сарай Бурну, где Золотой Рог встречается с Босфором, теперь стоит памятник Ататюрку. А раньше находились роскошные ворота святой Варвары, получившие свое название от располагавшейся тут церкви. Течение здесь мощное, и именно отсюда якобы бросили в воду святого Василия Нового, оригинала X века. Бросили вовсе не язычники и не варвары, а министр Самона, который допросил подозрительного пришельца, велел пытать его, а потом счел иностранным шпионом и приказал утопить. Правда, святого спасли дельфины и вынесли его на берег за золотыми воротами, после чего он опять явился в столицу. Здесь же стояла Византийская церковь святого Мины. Здесь в начале VI века был обнаружен подземный ход, а когда его расчистили, то нашли во множестве Кости людей гигантского роста, Потрясенный император Анастасий велел повесить их в императорском дворце. В храме Мины в 877 году было выставлено перед погребением тело умершего патриарха Игнатия, причем цитата, покрывало, возлежавшее на нем, было разодрано на десятки тысяч частиц и роздано верующим, да и само тело едва было избавлено от тех, кто его хватал. Конец цитаты. Задрав голову, Мы видим, что кафе в парке Гюльхане, от которых так хорошо любоваться видами, стоят на роскошной квадровой римской кладке. 16. Повернувшись спиной к золотому рогу, прогуляемся вдоль Босфорской стены. 17. Константинополя. Морские стены появились у города гораздо позже сухопутных. Лишь в 439 году император Феодосий II, цитата, распорядился, чтобы стены были выстроены по всему периметру Константинопольского побережья. Конец цитаты. И это понятно. Именно в том году вандалы основали собственное королевство в Карфагене, и Средиземное море впервые за много веков перестало быть внутренним озером империи. От мыса Сарайбурну до Золотых Ворот 8 километров. И на всем этом протяжении стена имеет высоту от 12 до 15 метров укреплена 188 башнями и прорезана 13 воротами. Правда, турецкие ворота не всегда совпадают с византийскими. Однако то, что мы видим сейчас, это работа не IV, а IX века, когда уже был учтен печальный опыт арабских морских осад. В 1871 году стена была в восьми местах разрезана железной дорогой, идущей то севернее, то южнее ее, а иногда и прямо по ней. В этот раз Мы пройдем с севера на юг, лишь тот ее участок, что тянется вдоль Босфора. К сожалению, теперь ведется ремонт стен именно здесь. На том месте, где стена впервые вдруг изгибается под прямым углом, хорошо читается длинная надпись 18, составленная ямбическим 12 сложником, буквы которой залиты свинцом. Цитата. «Благочестивый самодержец, господин Феофил, приобретя в твоем лице у Христос нерушимую силу, Возвел эту стену от новых оснований. Храни ее своей силой уповелитель мира и сделал ее до скончания веков не несотрясаемой. Конец цитаты. Конец надписи Оборван. Землетрясения были подлинным бичом города, и многие строительные надписи являются своего рода заклинаниями от них. Дальше идут заложенные ворота, византийское название которых неизвестно. На следующей башне номер 6. 19. Также сохранилась хорошо читаемая надпись, довольно незамысловатая по сравнению с предыдущей. Цитата «Башня Феофила, верного во Христе, великого Василевца самодержца Конец цитаты. Хронист Георгий Кедрин в XII веке написал, цитата «Император Феофил был очень увлечен строительством и проявил огромное попечение о стенах города. Разрушенные он сносил и возводил заново, делая их неприступными для врага, Они стоят и теперь, неся на себе его имя, конец цитаты. Как видим, хронист не соврал. Следующий участок стены уже Османский, но замыкает его Византийская башня номер 7 20. На ней почти такая же надпись цитата, башня Феофила во Христе самодержца конец цитаты. С северной ее стороны, там, где она примыкает к стене, есть византийская калитка. Еще одна калитка проделана в стене чуть южнее башни. Через одну из этих калиток мог проникнуть в город Куропалат Лев Фака, бежавший с ссылки в 970 году. Еще один марш стены, и перед нами башня номер 8, 21, с византийской калиткой с правого бока. Башня имеет ориентацию, отличающуюся от всех остальных, однако в точности соответствующую ориентации башни Леандра. Это совпадение позволяет предположить, что именно отсюда начиналась цепь, который император Мануил Камнин в середине XII века задумал перегораживать Босфор в момент вражеских нападений. Дальше идут османские ворота Демир-Копы, а на следующей после них башне номер 9, 22, была еще одна надпись императора Феофила. Хорошо видны дырочки в стене, к которым крепились металлические буквы. Металл украли, а выемки остались. Следующий участок стены сейчас имеет проем за которым видны обширные развалины монастыря Георгия Манганского, 23. Однако доступ туда запрещен, ибо теперь там военная зона. Единственное, чем сейчас пространство между стеной и султанским дворцом напоминает византийские времена, это обилие зелени. Храм в квартале Манганы, изначально здесь находился арсенал, был построен Константином Мономахом, чей портрет мы видели в Святой Софии. Вот что рассказывает о его возведении Михаил Псел, цитата. Не из лучших побуждений начато было строительство. Царя стало мучить желание соорудить храм, который бы намного превосходил все когда-либо существовавшие здания. Золото бурным потоком потекло из казны. Храм еще не был закончен, как принялись все менять и переиначивать. Причиной же послужило то, что в соперничестве с другими зданиями этот храм не одержал полной победы, Но уступил первенство одной церкви Святой Софии. И вот опять возвели новые стены. Обильный золотой поток сплошь затопил собой все видимое пространство, а вокруг здание с галереями, а рядом луга и вод, и бассейны всякий, кто бронит храм за размеры, замолкает, ослепленный его красотой, а ее-то уж хватает на все части этой громады, а луга в ограде не объять ни взором, ни мыслью. Конец цитаты. Единственное, что уцелело от монастыря на сегодняшний день, это цистерна, недоступная для публики, размером 52 на 40 метров. При Манганской обители Константин Мономах открыл юридическую школу, и до нас дошла даже инструкция для преподавателей. Среди прочего в ней сказано следующее цитата «Допускай к занятиям всех и веди преподавание безвозмездно». Не возбраняется, впрочем, получать благодарность от такого ученика который, происходя из состоятельного дома, желает доставить удовольствие учителю». Конец цитаты. Сам Мономах скончался в Манганах 11 января 1055 года и был тут погребен. Идя далее, обратим внимание на изящный карниз следующей башни, 24. Вообще-то, вряд ли кто-нибудь специально заботился о красоте фортификационных сооружений, и карниз этот наверняка вторичного использования, тем более, что рядом в кладку забутовано несколько колонн. И все же любопытно, что он не поставлен на попа и выполняет свою эстетическую функцию. О том, что внешний панцирь стены изготовлялся из любого подручного материала, можно заключить по разрубленному на две части греческому слову самодержцев вторая его половина забита в кладку несколько севернее, первая несколько южнее. В эпоху гражданских войн, сотрясавших империю на протяжении почти всего XIV века, эта башня была битком набита оружием и подготовлено к длительному автономному существованию на случай осады и уличных боев. Христос – человеколюбец. Дальше в крепостную стену встроен фасад поздневизантийской церкви, 25, с маленькими, изысканными нишками, геометрическими узорами, пальметками из кирпича и очень красивым и тонко профилированным порталом. Фасад прерывается арками, которые, правда, забраны решеткой, однако через ее прутья очень легко проскользнуть внутрь темноватого, но совершенно не мрачного помещения. Это огромное, сводчатое пространство 17 на 15 метров, разделенное на три коридора толстенными столбами 2,5 на 3 метра. Центральный коридор имеет высоту 10 метров. Мы находимся в подвалах знаменитого монастыря Христа Человеколюбца, филантропа. Вопреки многочисленным запретам в Византии часто создавали монастыри с мужским и женским отделениями, и это был одним из таких. Филантроп основала в 1307 году невестка императора Андроника II и дочь его премьер-министра Никифора Хумна Ирина. А вдавив в 16 лет она ушла в основанную ею самой обитель и под именем Евлогии железной рукой правила там в течение десятилетий. А строгости здешнего распорядка свидетельствует прежде всего его монастырский устав, написанный самой Ириной. Цитата. Я хочу и желаю, чтобы Инокини, моего человеколюбивого Спасителя, жили общежительным образом и имели не только общий стол, но и общую кухню и ремесло. Только тогда они будут вести себя как монахини, а не как предпринимательницы еще хуже мирян. Если любая из них будет поймана за своим личным рукоделием, Или за приготовлением пищи у себя в Келье ее надо строго наказать. Конец цитаты. Историк Григора описывает Ирину так. Цитата. Воистину царица, она претерпела много бед и гонений. Она раздала все богатство бедным, за исключением того, что потратила на возведение монастыря, который прославился более добродетелью, чем роскошью. Она построила его огромными пожертвованиями и собрала там более сотни монахинь. В свои семьдесят эта женщина обладала глубокой мудростью, и ее речь, и ее молчание неизменно служили наставлением для присутствующих. Даже в острых и своевольных порывах гнева, для которого у нее было достаточно причин, она не давала воли ни рукам, ни языку». Конец цитаты. В монастыре Хумнину постоянно окружала льстивая толпа родственников и просителей. Из сохранившейся переписки Ирины с ее духовными наставниками встает образ невероятно властной женщины, которая в действительности никогда не забывала, какого она происхождения. В религиозных спорах середины XIV века престарелая игуменья встала в жесткую оппозицию к Григорию Паламе, который в своих сочинениях чистил ее последними словами. Исихасты именовали Ирину не иначе, как и Изавелью, и обвиняли в том, что она полными пригоршнями раздает деньги и этим покупает выгодные ей решения соборов. В 1341 году, когда исихасские споры уже подходили к концу, и один из противников Паламы, Акиндин, был осужден, Ирина укрыла его в своем монастыре, где он и прятался потом три года. Манганский дворец. По уступам в стене легко влезть наверх, и я очень советую это сделать. Оттуда открывается великолепный вид во все стороны. На восток, то есть на Босфор, на юг и север, на стены, а если встать спиной к морю, то и на запад где лежат раскопанные, но недоступные теперь для посещения, византийские руины. Они будут видны впереди и справа, за железнодорожной линией. Это все, что осталось от прославленного Манганского дворца. Дворец находился на нижней террасе холма, имевшей около 250 метров в ширину. С востока он, как и одноименный монастырь, примыкал к морским стенам, а с запада – к мощной подпорной стене, которая сохранилась до настоящего времени, и датируется как раз XI веком. Верхняя терраса, имея в своей самой широкой южной части 190 метров поперечники, и оканчивается еще одной подпорной стенкой, на которой теперь и возведен султанский дворец. Так вот, на верхней террасе Мономах и разбил сад, который казался висящим в воздухе. На нижнем уровне было достаточно места еще и для конных прогулок. Весь этот комплекс тянулся с юга на север, постепенно сужаясь наподобие слоновьего бивня, уцелевший дворцовый подвал имеет 80 метров в длину и от 40 до 60 в ширину и 11,5 в высоту. Можно лишь сожалеть о недоступности этих развалин. Строительство манган было затеяно Константином Мономахом ради любовницы Марии Склерины. Как сплетничает все тот же псел, цитата, «Каждый раз Константин придумывал в качестве предлога что-нибудь связанное со строительством и отлучался по несколько раз в месяц, якобы для наблюдения за работами, а на самом деле, чтобы проводить время с этой женщиной. Поскольку царя обычно сопровождали люди из другой половины, то есть со стороны императрицы, он, дабы сделать их менее любопытными, велел накрывать во дворе роскошный стол и приглашать их к трапезе. И что бы тогда они ни просили, все исполнялось. А они, понимая, для чего все это делается, не столько огорчались за госпожу, сколько радовались за себя. И как только видели, что самодержец горит желанием отправиться туда, но стыдится и медлит, придумывали один предлог за другим, прокладывали царю дорогу к возлюбленной». Конец цитаты. Но вернемся на набережную. Южнее Манган находится турецкий павильон Инджиликешк с Аизмой, 26, от которой в византийские времена якобы происходили исцеления. Игнатий Смолятич рассказывает об этом так, цитата, Мы ходили на берег моря, где есть целебный песок, конец цитаты. Другой паломник Стефан Новгородец подхватывает: Тут лежит множество болящих, и от иных градов привозят, конец цитаты. Главные чудеса случались здесь по средам и пятницам. Вода, изливавшаяся из родника, увлажняла песок, почитавшийся священным, а болящие зарывались в него по шею. Позднее султаны являлись сюда ежегодно в день праздника преображения и через окно инджили наблюдали за ритуалами своих греческих подданных. Дальше на юг видны заложенные ворота и окно 27 с мраморным карнизом и христом. Здесь Манганский дворец имел собственную маленькую гавань. На следующем уступе стены опять заложенные арки окон. В османское время через эти окна бросали в море трупы придворных, задушенных во дворце, и можно предполагать, что традиция сохранилась с византийских времен. Продолжая движение, можно также обнаружить резной карниз и заложенную дверь с мраморным коробом. Возможно, именно она была известна как калитка Михаила Протовестиария, 28. Сей персонаж считался одним из первых семерых вельмож, которых Константин переселил в новую столицу. Но не исключено, что это была калитка святого Лазаря. За ней находился знаменитый одноименный монастырь, куда на у субботу приходил император со всем двором. По словам анонимного русского паломника, цитата, «Тут же лежит Лазарь святый, друг Божий, в правом столпе запечатан, а в левом столпе Марья Магдалина замурована». Конец цитаты. Настоящий южнее башни номер 16, 29, Одна над другой читаются две надписи. Та, что пониже, гласит примерно то же, что и предыдущие, «Башня Феофила во Христе самодержце. Но только порядок слов перепутан. Интереснее вторая верхняя надпись, сделанная после того, как башню надстроили. Цитата. «Башня Льва и Александра, христолюбивых владык, в лето от сотворения мира, 6414 -я». Конец цитаты. Речь идет о Льве шестом и его непутевом брате, а год, по-нашему, 906-й. С внутренней, труднодоступной стороны башни в стену вмонтированы два мраморных карниза, которые раньше, вероятно, служили для украшения ближайших к этой башне ворот. На них тоже есть надпись, цитирующая 117-й псалом «Отворите мне врата правды, дабы, войдя в них, я прославил Господа». В следующем участке стены имеется еще одна заложенная дверь, 30, с изящным карнизом. Видимо, именно через эту калитку выходил парламентер, когда в Босфоре появлялся вражеский флот. В ноябре 1354 года через эту дверь в Константинополь проник молодой император Иоанн V Палеолог, собиравшийся свергнуть узурпатора, собственного тестя Кантакузина. Сил у него для этого было немного. Небольшой отряд его друга Франческо Гатилузи. Как рассказывает историк Дука, цитата, «Они ночью подплыли к городу возле маленькой двери, именуемый одигитрия Дул сильный южный ветер. Франческо измыслил хитрость. На его кораблях имелись многочисленные пустые бочки из-под масла, и он приказал, чтобы грибцы подвое кидали ими об городскую стену, поднимая сильнейший грохот и крик. Наконец стражники услыхали, из просонья высунулись наружу, спрашивая, что за шум. С кораблей им отвечали «Мы купцы, везем масло», Одно из наших судов потерпело крушение. Помогите нам, и весь оставшийся товар мы поделим по-братски. Море бушевало, плюясь пеной прибоя. Тогда дверь отперли, и двадцать стражников вышли наружу. А вооруженные люди высадились с кораблей, перебили всех, кого нашли, и тогда двухтысячный отряд, бросив корабли, вступил в город. Император тотчас разослал по домам родственников и друзей сообщить о своем прибытии. Стояла ночь. Франческо взошел на башню, поднял на нее императора, и его воины, Ромеи и Латинине, бросились по стенам, громко крича Многое лето императору Иоанну Палеологу. Конец цитаты. Контукузин отказался от сопротивления и ушел в монастырь. Аркадианы и топы. Дальше стена содержит в себе все меньше византийского и все больше османского. Здесь, на берегу, некогда располагался квартал Аркадианы и стоял построенный Юстинианом портик, шедший вдоль моря. Вот как описывает это место Прокопий, цитата. «Здесь наш император Юстиниан выстроил крытую залу. Ее омывает спокойное море, мягко колышутся текущие воды. Таким образом, те, кто гуляет по ней, могут вести беседы с плывущими по воде. Море имеет здесь бездонную глубину, поэтому вплоть до самого фундамента залы оно является судоходным». Колоннами и чудесным мрамором украшен пол этой залы, и им покрыто все, что поднимается кверху. Цвет этих блестящих мраморов исключительно белый. Тут на колонне стоит статуя императрицы Феодоры. Статуя очень красивая, но уступает в красоте самой императрице». Конец цитаты. О, венценосные адресаты этого Прокопьева-Панигирика даже и не догадывались, какие вещи в их адрес тот же самый Прокопий пишет в стол. В Аркадианах находился дом вельможа Даментиола. В 610 году он привел туда святого Федора Секионского, чтобы тот благословил его жену Ирину. В словах Дементиола, переданных автором жития, сквозит явное недовольство женой, цитата, «Она только много спит, а ребенка не рожает, и мы в большом унынии», конец цитаты. Федор благословил ее, она потом родила трех сыновей и трех дочерей, а заодно изгнал тайных бесов, сидевших в челяди царедворца. Между прочим, по точному указанию автора жития, свечку небо сдержал. цитата, «зачатие первого ребенка произошло сразу после его молитвы, в тот же самый день». Конец цитаты. Возможно, этот самый дом в Аркадианах впоследствии стал знаменитым «домом варвара». В середине X века он служил временным местопребыванием высокопоставленных друзей Византии с Кавказа, Константин Багринародный рассказывает длинную и запутанную историю о том, как собачились из-за этой жилплощади армянские и грузинские князья. В конце концов, дом достался царскому постельничему Василию Нофу, евнуху и всесильному временщику в пору малолетства императора Василия II. Ходили слухи, что этот евнух в 976 году отравил императора Иоанна Цемисхия. Так это или нет, неизвестно. Но он вплоть до 985 года безраздельно управлял империей именно из этого дома. Когда же молодой император Василий ощутил свою силу, он сослал Нофа и аннулировал все документы, выданные за время его девятилетнего правления. Севернее на мощной византийской субструкции, 31, на которой сейчас стоит здание бывшей больницы Гюльхане, раньше выселся монастырь Одигон Павадырей, о котором современник. Восторженно написал, что, цитата, «такой красоты не могли создать никакой другой город и никакое мастерство каменотчесов, кроме нашего. Подплывающие на кораблях не испытывают никакой нужды ни в фонарях, ни в сигнальных огнях, но храм, заполняя собой весь обзор, дает представление о городе. Каждый из камней там стоит всего храма, храм же — всего монастыря, а уж монастырь заменит собой весь город». Конец цитаты. Здесь хранилась одна из самых знаменитых икон империи – Адигитрия, Богородица Поводырка, которую считали целительницей, особенно помогавшей против слепоты, отсюда и название монастыря. С этой иконой был связан, пожалуй, самый необычный обряд византийского православия. Каждый вторник из северных ворот монастыря восемь монахов на специальных козлах выносили икону на площадь, где ее уже ожидала огромная толпа. Затем тяжелую доску выдружали на плечи одному из членов особого братства. Этот человек немедленно впадал в транс и начинал с невероятной скоростью кружиться по площади, раскинув руки и закатив глаза. Когда он выбивался из сил, икону переставляли на плечи следующего, и все повторялось сызного. Возбуждение толпы нарастало, икона была двусторонней и потому представляла молящимся то одним, то другим своим ликом, создавая мультипликационный эффект. Завороженным зрителям казалось, будто она летает по площади. Все хором кричали «Господи, помилуй!», а икона при этом еще и источала мира, которое на специальных кусочках ваты раздавали паломникам. Тут же объявлялось о многочисленных исцелениях. На это представление съезжались со всего христианского мира.